Постоянная ночной аренда такого зеркала, как Герда, наверняка стоила больше пяти процентов от моего дохода. Забегая вперед, скажу, что чуть было не нарушил данное Люсику слово. Мне опять захотелось убить его, когда всплыла правда. Но он к тому времени был уже мертв и без моих усилий. А правда заключалась в том, что он вообще никогда не сдавал Герду в аренду. Именно поэтому майор господина Сосаки смог перехватить канал связи. Маяк не арендовал мою девочку на ночь, а просто ее хакнул. В Москве так сделать трудно, коммуникационное пространство хорошо защищено. В Сибири сетька совсем другая, и захватить канал проще. Так что все ночные шабаши с Гердой устраивали не баночники. Меня юзал сам Люсик, а я в это время думал, что мы с Гердой обслуживаем подземный корпоратив. Может быть, конечно, Люся Федоров веселился вместе с пьяными сердоболами. И некоторые из них действительно были из банок, таких подробностей я не знаю. Но в любом случае ему не надо было сдавать герду, как он урал. Она целиком и полностью все дела на бюджете. Лёсик просто глумился надо мной, вдобавок срубил бабла, опустив меня на целых 5%. Погонник таланта. Ага. Мема 14-е в бычик.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 Скоро я действительно стал чувствовать присутствие господина Сосаки в своей жизни. Началось с того, что мне на кукуху шлепнулся текст под названием «Дом Бахи». Это была короткая повесть, мемуар японского офицера, сражавшегося, вернее, отсиживавшегося в Бирме двадцатого века. Видимо, офицером был сам господин Сосаки в прошлой жизни. Так надо было понимать. Я сделал бумажную распечатку текста и переплел его в небольшую брошюрку.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 Я прикладываю дон Бахи к своему мемуару в оригинальной орфографии, поскольку там описаны события далекого прошлого. Однобуквенный закон на этот текст не распространяется. Можете прочесть, а можете не читать. Текст публиковался отдельной брошюрой и прежде на особого внимания не привлек. Сам я, конечно, осилил заметки господина Сосаки. Согласен, по смыслу дон Бахи некоторым образом связан с моим латидбизмом и другими вбойками. только связь это замысловато сложная и прямо выводить одно из другого как делают критики натяжка но в главном господин Сосаки не обманул именно после возвращения из Сибири меня стали посещать мысли сложившиеся затем в мой легендарный летибизм даже если мне помогал маяк я чувствовал и переживал все инсайты как свои собственные так что это действительно был мой вруб на сто процентов а корни и источники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 Гадюки-гадюки, на жабе-жабина, слава дяде отечество и прекрасному Гольденштерну. Можно и наоборот, то же возражать не буду. Я не аморальной юридической стороны вопроса, а всего лишь о том, что в убийстве Михалковых ашкеназов участвовали все космические силы и все люди. Убери хоть одну мандавошку-доминошку, и ничего не случилось бы. Брок-куратор с ноганом в руке это режущая кромка истории, а меч судьбы целиком так огромен.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 Всё прекрасное создаётся распределённым Богом. Именно поэтому все юридические документы на твоё авторское право должны быть оформлены безупречно. Поняли, куда я клонил? Оклонёй к тому, что все эти разговоры, будто я чего-то у кого-то позаимствовал или тем более подтырил, с тех пор, как я разрешил напечатать Дом Баха, они раздаются часто. Ложь и навет. В этот бизм придумал я сам. и помог мне в этом не один маяк господина Сасаки огромное спасибо но и вся вселенная может не только это